Глава 5. Посесывая травинку, я следил, как крутится колесо мельницы. Я лежал на траве на противоположном берегу ручья, подперев голову обеими руками. На облачке брызку колеса горела крошечная радуга, время от времени капли долетали и до меня. Плеск воды и шум колеса скрывал все посторонние шумы. Мельница была заброшена, о чем я очень сожалел. Чертовски давно такой не видел. Смотреть на вращающееся колесо и слушать, как плещется вода, это не просто отдых, это не хуже гипноза. Третий день мы гостили у Бенедикта. Ганилон развлекался в городе. Прошлым вечером я был с ним и разведал все, что хотел узнать. Теперь времени на увеселение у меня не оставалось. Надо было думать и быстро действовать. В лагере все сложилось нормально. Бенедикт приглядел, чтобы нас покормили, выдал обещанную карту и письмо. Мы тронулись на рассвете, а к полудню оказались уже возле замка. Приняли нас хорошо, и после того, как нам показали отведенные каждому комнаты, мы отправились в город, где и провели остаток дня. Бенедикт собирался задержаться в поле еще на несколько дней. И я должен был покончить с делами прежде, чем он вернется домой. Так что предстояла адово К легкому и приятному путешествию время не располагало. Мне нужно припомнить должные тени и поскорее отбывать. Как чудесно было оказаться вместе, столь похожим на мой Авалон. То есть было бы чудесным, да только мои намерения стали уже почти наваждением. Понимать я это понимал, но пересилить себя не мог. Так что знакомые виды и звуки отвлекали меня лишь ненадолго, а потом я занялся намеченными делами. Все должно было сработать. Одной прогулкой я решил бы сразу две проблемы, если удастся сделать это незаметно. Значит, придется пропадать всю ночь, но я позаботился об этом и попросил Ганилона прикрыть меня. Голова моя стала покачиваться в такт вращению колеса, и я заставил себя выбросить из головы все лишнее, думать только о песке, о зернах его и цвете, температуре, ветре, запахе соли в воздухе и облаках. Потом я спал и видел сны, только не о том, что искал. Передо мной было колесо какой-то большой рулетки, Все мы, мои братья, сестры, я самый прочий, кого я знал и не забыл, все мы были на нем и то опускались, то поднимались вместе с ним. Оказываясь наверху, все требовали немедленно остановить колесо, а когда оно шло вниз, раздражались протестами и воплями. Колесо стало замедлять ход, я снова был на подъеме. Рядом вверх ногами висел светловолосый юнец, молил и предупреждал о чем-то, но голос его тонул в неразборчивом гуле других голосов. Его лицо потемнело, исказилось, стало омерзительным и нечеловеческим. Я перерезал веревку на лодыжки, он упал вниз и исчез из виду. Я приближался к вершине, колесо вращалось еще медленнее, и тогда я увидел Лоррейн она махала мне подзывая выкрикивала мое имя я склонился к ней она была прямо передо мной я хотел ее хотел ей помочь но колесо вращалось и меня унесло прочь корвин я попытался отмахнуться от ее криковить я был уже почти на вершине вершина приближалась и я напрягся готовясь выскочить Если колесо не остановится здесь, я выпрыгну из этой проклятой штуковины, даже если погибну при этом. Я приготовился к прыжку. Колесо щелкнуло еще раз. «Корвин!» Колесо отдалилось, снова приблизилось и поблекло. Я опять глядел на мельничное колесо. Имя мое эхом отдавалось в ушах, сливаясь с плеском воды и растворяясь в нем. Я моргнул и провел рукой по волосам. На плечи мне посыпались одуванчики, рядом раздалось довольное хихиканье. Я быстро обернулся. Высокая, стройная девушка с темными глазами и коротко остриженными каштановыми волосами. На ней был фехтовальный жилет, рапира в правой руке, маска в левой. Девушка смотрела на меня и смеялась. У нее были ослепительные зубы, пусть и крупноватые, загорелые щеки и небольшой нос усеяли веснушки. В ней чувствовалась жизненная сила. Это особенно привлекает даже больше, чем просто красота. По крайней мере, с вершины моего возраста. Она отсолютовала клинком. — Он гяхт, Корвин! — сказала она. Примечание. Он гяхт. В состоянии боевой готовности. Первая позиция фехтовальщика. Французский. «Какого чёрта? Кто ты?» — спросил я и заметил рядом с собой на траве жилет, тропиру и маску. «Ни вопросов, ни ответов», — объявила девушка. «Сейчас, говорят, клинки». Она надела маску и приготовилась. Я поднялся, прихватив жилет. Проще было фехтовать, чем спорить. Меня беспокоило, что она знает моё имя, и чем больше я думал о ней, тем более знакомая она мне казалась. Ну что же, доставим девушке удовольствие, решил я, надев и застегнув жилет. Я поднял клинок, надвинул маску. — Хорошо, — сказал я, и изобразил короткий салют и сделал шаг вперед. Хорошо. Она шагнула навстречу, мы сошлись. Я позволил ей атаковать. Она начала очень резво. Удар, финт, финт, выпад. Мой ответный укол был вдвое быстрее, но она сумела отразить его и с той же скоростью ответить. Тогда я начал отступать, вытягивая ее на себя. Девушка расхохоталась и обрушила на меня град ударов. Фехтовала она отлично и знала это, и хотела показать себя. Дважды она чуть не достала меня из низкого выпада, что отнюдь не понравилось мне, и я постарался скорее поймать ее на контратаке. Она беззлобно чертыхнулась, признавая пропущенный удар, и продолжала бой. Обычно я не люблю фехтовать с женщинами, как бы хорошо не владели они оружием, но на этот раз я просто наслаждался боем и собой». С таким искусством и изяществом отражала она атаки и наносила удары, что биться с ней было чистым удовольствием. И я задумался о том разуме, который крылся за этим стилем. Поначалу мне хотелось побыстрее вымотать ее, а потом закончить бой и выспросить обо всем. Теперь я понял, что хочу продлить поединок. Особой усталости в ней не было заметно. На это теперь надеяться не приходилось. И пока мы двигались взад-вперед по берегу, звеня клинками, я потерял представление о времени. Должно быть, его прошло достаточно, когда девушка наконец стопнула ногой и в прощальном салюте подняла вверх клинок. Потом сорвала маску с лица и улыбнулась мне. «Благодарю», — сказала она, тяжело дыша. Я отсулитовал в ответ и снял с головы чертову корзинку отвернулся, принявшись за пряжки жилета, а потом вдруг сообразил, что она рядом и целует меня в щеку. Ей не пришлось для этого вставать на цыпочки. Я слегка смутился, но улыбнулся ей. И прежде чем успел что-нибудь сказать, она взяла меня за руку и повернула лицом назад туда, где мы только что были. Я принесла с собой корзинку с припасами. Отлично. Я голоден и очень хочу знать. Я скажу тебе все, что ты хочешь знать, весело ответила она. А как насчет твоего имени? Спросил я. Дара. Дара, в честь прабабушки. Она глянула на меня, словно ожидая определенной реакции. Ужасно, неприятно было разочаровывать ее, но я просто кивнул и повторил это имя. «А почему ты зовешь меня Корвином?» — спросил я. «Потому что это твое имя?» — ответила девушка. «Я тебя узнала». «Откуда ты знаешь меня?» Она отпустила мою руку. «Вот корзинка». Девушка достала из-за ствола дерева, стоявшую там на корнях, корзинку. «Надеюсь, муравьи до нее еще не добрались?» — сказала она и, выбрав у ручья тенистое место, расстелила там салфетку. Я повесил фехтовальное снаряжение на ближайший куст. «И ты всегда носишь с собой столько всего», — удивился я. «Моя лошадь вон там», — она показала вниз по течению. А потом снова занялась салфеткой и корзинкой. «А почему там?» — спросил я. «Естественно, чтобы было удобнее следить за тобой. Услышь ты рядом конскую поступь, ты точно проснулся бы». «Вероятно, ты права». Она замолчала, словно бы задумавшись, а потом нарушила молчание смешком. «Но в первый раз ты не услышал. Все-таки...» «В первый раз?» переспросил я, чувствуя, что она хочет этого. «Да, сперва я чуть не раздавила тебя. Ты спал беспробудным сном. А когда я узнала тебя, то сразу отправилась за фехтовальным снаряжением и корзинкой». «Понятно. Теперь присаживайся», — пригласила девушка. «Откроешь бутылку?» Она водрузила передо мной бутылку, осторожно развернула два хрустальных бокала и поставила на середину салфетки. «Парадный сервиз Бенедикта», — заметил я, откупривая бутылку. «Да», — согласилась она. «И, пожалуйста, не опрокинь бокалы, когда будешь разливать вино». Вряд ли нам обязательно чокаться. «Согласен, не будем чокаться», — ответил я, разливая. Она подняла бокал. «За наше воссоединение». «Какое воссоединение?» «Наше?» «Я никогда не встречал тебя». «Не будь таким нудным». Я пожал плечами. «За воссоединение». Девушка принялась за еду, и я тоже. Она так наслаждалась атмосферой таинственности, что мне не хотелось портить ей удовольствие. «И где же я мог тебя встречать?» Попробовал я все-таки выяснить. «При дворе великого повелителя?» «В гареме должно быть... должно быть в амбаре». «Ты был в амбаре?» Я удивился и, вспомнив, что в руке мои бокалы с парадного сервиза Бенедикта, постарался ограничить свои эмоции голосом. «Кто ты на самом деле такая?» «Ты был красив, самодоволен и окружен поклонением дам», — продолжала она. «А я, скромный тихий мышонок, любовалась тобой издалека. Серенькая мышка, пастельные тона, скромная дара». Тихий ребенок, отдавший тебе свое сердце. Я пробормотал под нос легкую непристойность. Девушка расхохоталась. Разве не правда? спросила она. Нет, отвечал я, проглотив кусок мяса. Скорее всего дело было в том борделе, где я растянул спину. Той ночью я был пьян. Значит, помнишь? вскричала она. Я там работаю по совместительству. Люблю разнообразие. «Сдаюсь», — ответил я, подливая вина. Меня беспокоило что-то ужасно знакомое в ней. По виду и поведению ей было лет семнадцать. А значит, наши пути едва ли могли пересечься. «Фехтованию тебя учил Бенедикт?» — спросил я. «Да». «Кто он тебе?» «Конечно, любовник», — ответила девушка. «Украшает меня драгоценностями и мехами, а потом фехтует со мной». Она снова рассмеялась. Я вглядывался в ее лицо. Что ж, такое было возможно. Наконец я выпалил. Я оскорблен. «Чем?» — спросила она. «Бенедикт не угостил меня сигарой». «Какой сигарой?» «Ты его дочь, не так ли?» Она покраснела, но качнула головой. «Нет», — ответила она, — «но уже горячо». «Тогда внучка?» — спросил я. «Ну, что-то вроде того». «Боюсь, не понял». «Он любит, когда я зову его дедушкой», На самом деле это не так. Он отец моей бабушки. Понятно. А кроме тебя есть еще кто-нибудь? Нет, я одна. А мать и твоя бабка умерли. Как? Насильственной смертью. И оба раза это случилось, когда Бенедикт гостил в Амбаре. Мне кажется, что именно поэтому он так долго не возвращается туда, боится оставить меня без защиты, даже зная, что я уже способна сама постоять за себя. Ты ведь понимаешь, что мне по силам это, правда? Я согласился. Это кое-что объясняло, по крайней мере, становилось понятным, почему он стал здесь хранителем. Девушку надо было где-то прятать, а брать ее в амбр. Бенедикт не хотел. Он решил не извещать нас о ее существовании. Слишком уж легко могли мы использовать этот факт против него. И потому ни разу даже не упомянул о ее существовании. Я твердо произнес: Мне кажется, тебе не положено здесь быть. Боюсь, Бенедикт разгневается, если узнает об этом. И ты такой же, как он. Я взрослая, черт побери. Разве я спорю? Но тебе положено быть совсем в другом месте. Вместо ответа она пригубила вино. Я последовал ее примеру. В принужденном молчании мы закусили, я решил возобновить разговор. «А как ты узнала меня?» — задал я вопрос. Дара глотнула запила вино и ухмыльнулась. «Конечно, по картинке». «По какой?» «На карте», — пояснила она. «Мы часто играли, когда я была маленькой. Так я познакомилась со всеми родственниками. Я знаю, что вы с Эриком хорошие фехтовальщики. Вот почему я...» «А колода у тебя есть?» — перебил я ее. «Нет», — ответила она, надувшись. «Мне он карт не давал». «Хотя у него несколько колод, я точно знаю». «Да ну! А где же он держит их?» Сузи в глаза, Дара внимательно посмотрела на меня. «Проклятие! Получилось уж слишком прямолинейно!» Но она ответила. «Одну колоду он почти все время носит с собой, а где остальные, я не знаю. А зачем? Разве он тебе и не показывал их?» «Я не просил его об этом», — ответил я. «Ты знаешь их назначение. «Были вещи, которые мне не позволяло сделать рядом с картами. Я так понимаю, у них есть особый смысл и назначение, но дед никогда мне не рассказывал». «Эти карты — очень важная вещь, а?» «Да, я так и думала. Он всегда очень осторожен с ними». А у тебя есть такая колода? Да, но я ее как раз одолжил кое-кому. Понятно. И тебе нужна еще одна для какого-то сложного и зловещего дела. Я пожал плечами. Колода нужна мне, только цели мои скучные и несложны. Например, я посмотрел на нее из-под лобья. Если Бенедикт не хочет, чтобы ты знала, зачем они, то и я не собираюсь рассказывать об этом. Девушка сначала тихо пробурчала что-то. «Ты боишься его?» — заявила она чуть погодя. «К Бенедикту я испытываю огромное уважение, не говоря уже о некоторой симпатии». Она рассмеялась. «Разве он лучший боец, чем ты, и лучше фехтует?» Я поглядел в сторону. С какой луны она свалилась! В городе все знали о руке Бенедикта. Такие вести распространяются быстро. Я не собирался просвещать ее. «Считай, как хочешь», — ответил я. «А где ты жила?» «В горной деревеньке». Дед отвез меня туда к своим друзьям по имени Теки. Ты знаком с Теки? Нет. Мне уже приходилось бывать у них, продолжала девушка. Он всегда отвозит меня в эту деревню, если здесь начинается заварушка. У этого места нет имени. Я зову его просто деревней. Там все странно, и люди, и деревня. Они поклоняются нам, что ли? Они обращаются со мной, будто я святая, и никогда не рассказывают мне того, что хотелось бы узнать от них. Ехать недалеко, но там и горы другие, и небо, все там иное. И когда я оказываюсь там, путь обратно сюда словно исчезает. Раз я попробовала вернуться назад сама и только потерялась, дед всегда приезжает за мной, и тогда дорога приятна. Текки выполняет все, что он не прикажет. Они относятся к нему словно к какому-то богу». «Он и есть бог», — ответил я. «Для них». «А ты сказал, что не знаешь их. В этом нет нужды. Я знаю Бенедикта». «А как он делает это? Расскажи». Я покачал головой. «Как ты сделала это?» — спросил я как ты сейчас попала сюда?» Дара допила вино и подставила мне бокал. Когда я поднял глаза, она свесила голову на правое плечо и нахмурила брови, словно разглядывая что-то вдали. «Я действительно не знаю», — ответила она, подняв вновь наполненный бокал и поднося его к губам. «Я не знаю, как мне это удалось». Левой рукой девушка прикоснулась к своему ножу, наконец, взяла его. Я просто рассверепела, прямо как дьявол, когда дед снова упек меня туда. Я сказала ему, что хочу остаться и биться, он взял меня с собой будто на прогулку, а через некоторое время мы оказались в деревне. Как? Понятия не имею. Ехали мы недолго, и вдруг оказались там. Я знаю здешние края. Я здесь родилась и выросла, и изъездила все на сотни лик вокруг, и никогда не натыкалась ни на что подобное. А тут мы только выехали, и вдруг оказались у Теки. Только я за эти несколько лет выросла, и теперь точно знаю, чего хочу. Я решила вернуться сама. Она принялась скрести и чертить ножом по земле, не замечая этого. Я подождала ночи, чтобы по звездам определить путь — Небо было каким-то нереальным, все звезды были иными, я не смогла найти ни одного знакомого созвездия. Даже слегка испугалась, не зная, что делать. На следующий день попыталась выудить хоть что-нибудь из стеки и других жителей деревни. Это было как в кошмарном сне. Или они безнадежно глупы, или сознательно пытались запутать меня». Они не знали точно, где находятся наши «здесь» и «их» там. Той ночью я снова попыталась сориентироваться по звездам и начала верить им. Теперь она водила ножом взад и вперед, словно выравнивая и сглаживая пыль. А потом начала рисовать схемы. «Следующие несколько дней я пробовала найти обратный путь», — продолжала она. Думала, что сумею обнаружить наш след и вернуться по нему, но он словно в воду канул. А затем я принялась за единственное, что мне оставалось. Каждое утро я выезжала в какую-то сторону, ехала до полудня, а потом возвращалась. И так и не встретила ничего знакомого. Я была совершенно озадачена. И каждый вечер укладывалась спать все более расстроенная и сердитой. Но решимость найти обратный путь в Овалон все росла. Я должна была доказать деду, что он не смеет больше обращаться со мной как с ребенком и ожидать, что я буду панькой. Потом, через неделю, я начала видеть сны, что-то вроде кошмаров. Тебе когда-нибудь снилось, что ты все бежишь и бежишь и не можешь сдвинуться с места? Это было похоже на горящую паутину — Только на самом деле это была не паутина, не было ни паука, ни огня. Но эта штука не отпускала меня, я ходила и в ней и вокруг нее. На самом деле я впрочем и не шевелилась. Все это совершенно не те слова, но я не знаю, как правильно называть подобные вещи. И я все пыталась, я так хотела научиться ходить, А когда я просыпалась, такой уставший, словно трудилась всю ночь. Так продолжалось много ночей, и с каждым разом видение становилось все сильнее, отчетливее и длилось дольше. А проснувшись сегодня утром, сон еще не выветрился из головы, я вдруг поняла, что могу ехать домой. И выехала, похоже, в полудреме. Не останавливалась нигде, да и на окрестности по пути не обращала внимания, просто... Думала об Авалонии, пока я ехала, все становилось все более знакомым. И вдруг я оказалась дома. Все это произошло так, будто я просто проснулась. Теперь и деревни, и теки, и то небо со своими звездами, и лес, и горы, все кажется мне сном. И я не знаю, найду ли я дорогу назад. Странно ведь, да? Как это вышло? ты не знаешь? Я поднялся и несколько раз обошел вокруг салфетки с остатками нашего завтрака, а потом сел рядом с девушкой. «Ты помнишь, как выглядела эта самая горящая паутина, которая на самом деле не была паутиной и не горела?» — спросил я. «Да, более или менее», — ответила Дара. «Тогда давай сюда нож» приказал я. Она молча передала его мне. Острием я начал направлять нарисованные ею в пыли закорючки, добавлять линии, удлинять и укорачивать их. Ничего не говоря, девушка следила за каждым движением моей руки. Потом я закончил, отложил в сторону нож, и воцарилось царилось молчание. Наконец она очень тихо произнесла. Да, такой она и была. И поглядела на меня. А как ты узнал? Как сумел ты угадать мой сон? Потому что тебе приснилось нечто, присущее самим твоим генам. Как, почему, не знаю. Но это доказывает, что ты и в самом деле дочь Амбара. То, что ты сделала, называется... Ходить в тени. Снился тебе великий образ Амбра. Властью его мы, сыны королевской крови, правим миром теней. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Не уверена, — ответила она, — по крайней мере, не совсем. Просто я слыхала, как дед клянет тени, но я никогда не понимала, о чем он говорит. «Значит, тогда ты не знаешь, где на самом деле искать Амбр?» «Нет, он всегда уклонялся от ответа. Дед рассказывал мне об Амбре и о семье, но я не знаю даже, в какой стороне лежит Амбр. Знаю только, что он далеко». «Он везде», — ответил я. «Словом, иди, куда пожелаешь». «Только...» «Да — «Да», — перебила она. Я забыла об этом. Тогда я решила, что он дурачит или смешит меня. Бранд говорил то же самое, хотя я не понимала, что это значит. Бранд? А когда Бранд был здесь? Давно, ответила девушка. Я была тогда еще маленькой. Он часто наезжал сюда в ту пору. Помню, я тогда влюбилась в него без памяти и надоедала ему самым бессовестным образом. Он знал множество забавных историй, учил меня разным играм. — А когда ты видела его в последний раз? — Лет восемь или девять назад, мне кажется. — Кто-нибудь еще бывал здесь? — Да, — ответила она, — Джулиан. И Джерард совсем недавно, несколько месяцев назад. Я как-то вдруг ощутил свою уязвимость. Слишком уж о многом молчал Бенедикт. Лучше бы он солгал, тогда, по крайней мере, было бы на что злиться. Но на мою беду Бенедикт был слишком честен. Врать он не любит и предпочитает просто промолчать. Да, в таком случае неприятности будет по горло, времени рассиживаться никак нет, действовать нужно без промедления. Да, да воскачка за камнями будет тяжкой и все же следует разузнать еще кое-что. Время, черт бы его побрал! «Ты видела их впервые?» — спросил я. «Да», — ответила она, — «и меня очень обидели. Дед не позволил мне сказать, что я с ними в родстве. Он представил меня как воспитанницу и отказался что-либо объяснить мне. Черт побери! Я уверен, что на это у него были веские причины, «Наверняка были. Но от этого не легче, если ты всю жизнь хочешь познакомиться с родственниками. А ты знаешь, почему он так поступил?» «В амбаре настали суровые времена. Ситуация будет ухудшаться, а потом все изменится к лучшему», пояснил я. «И чем меньше людей будет знать о твоем существовании...» тем больше у тебя будет шансов уцелеть и не оказаться замешанной во всей этой дряни. Он поступил так, чтобы защитить тебя». фу сказала она. «Я не нуждаюсь в защите и могу постоять за себя». Фихтуешь ты хорошо», — согласился я. «К несчастью, жизнь много сложнее, чем поединок на рапирах». «Знаю, я не ребенок, но...» «Никаких «но». На его месте я сделал бы то же самое. Защищает тебя, он защищает и себя. Меня удивляет, что он позволил Бренду узнать о тебе. Бенедикт придет в бешенство, если ему станет известно, что мы познакомились». Дара вздрогнула и, откинув голову, поглядела на меня округлившимися глазами. «Но ты же не сделаешь нам ничего плохого». — сказала девушка. — Мы же родственники. — Какого дьявола ты решила, будто знаешь, зачем я здесь? И о чем думаю? — ответил я. — Быть может, ты сама сунула сегодня свою шею в петлю, и не только свою, но и его тоже. — Ты ведь шутишь? — Скажи, что ты пошутил. — проговорила девушка медленно и, словно защищаясь, подняла правую руку вверх. «Не знаю», — ответил я, — «мне и не нужно. И разве я стал бы говорить тебе такое, имея на уме подобную гнусность?» «Нет. Мне кажется, нет. Теперь я хочу сказать тебе то, что Бенедикт должен был объяснить уже много лет назад. Никогда не доверяй родственникам. Это опаснее, чем довериться первому встречному». Ей шанс, что он не причинит тебе вреда. Ты в самом деле так считаешь? Да. И к тебе это относится тоже? Я улыбнулся. Ну нет, это не может относиться ко мне. Я просто воплощение любви, чести, добра и милосердия. Верь мне во всем. Придется сказала она, и я рассмеялся. «Нет, я правда верю тебе», — произнесла она. «Я знаю, ты нам зла не причинишь». «Расскажи мне о Джулиане и Джерарде», — попросил я, как всегда чувствуя неловкость от искреннего доверия ко мне. Какова же была причина их визита? Девушка помолчала немного, внимательно глядя в мои глаза, а потом как бы выдавила из себя. Я и так уже наговорила кучу лишнего. Ты прав. Слишком осторожно и быть невозможно. По-моему, теперь твоя очередь говорить. Хорошо. Ты уже привыкаешь иметь с нами дело. Что же ты хочешь узнать? А где в самом деле деревня? И Амбар? У них есть что-то общее, а? И что ты имел в виду, когда сказал, что к камбару можно ехать в любую сторону? И что такое тени?» Я встал рывком, поглядел на нее сверху вниз и протянул ей руки. Испуганная, она казалась еще моложе, но руку все-таки не отвела. «Куда?» — начала она, вставая. «В ту сторону», — показал я и повел ее. Мы остановились на том самом месте, откуда я глядел на мельничное колесо и где уснул. Она стала говорить что-то, но я остановил ее. Не надо. Просто смотри. Мы постояли, глядя на все это. Шум, верчение и плеск, пока я не настроился. А потом я сказал ей. Идем. И, взяв под руку, повел ее к лесу. Пока мы шли среди деревьев, появившаяся откуда-то тучка затмила солнце. Спустились тени, стали пронзительнее голоса птиц, воздух сделался влажным. Мы переходили от дерева к дереву, и листья их удлинялись и расширялись. А когда солнце вышло из-за тучки, оно оказалось просто золотым. За поворотом тропинки деревья уже были обвиты виноградной лозой. Голоса птиц охрипли, их стало больше. Тропа забирала вверх. Миновав гранитную скалу, мы вышли на пригорок. Где-то вдалеке за спиной еле слышно громыхнуло. Когда мы снова вышли на прогалину, синевое небо приняло совсем другой оттенок, и мы вспугнули большую коричневую ящерицу, устроившуюся греться на камне. Обойдя другую скалу, Дара сказала — «Я и не знала, что тут есть такое. Никогда раньше не...» Я не отвечал, некогда было говорить. Я раздвигал тени. А потом перед нами опять оказался лес, дорога снова шла в гору. Теперь деревья стали тропическими гигантами, возвышающимися над папоротниками. Звуки изменились, слышался лай, шипение и жужжание. Грохот все усиливался, сама земля дрожала под ногами. Дара прильнула к моей руке, ничего не спрашивая больше, только внимательно оглядываясь по сторонам. Вокруг виднелись крупные плоские бледные цветки, в лужице между ними сверху звонко капала вода. Стало гораздо жарче, и мы уже взмокли. Грохот превратился в могучий рев — Наконец, когда мы вышли из леса, он сделался подобным грому. Я подвел девушку к краю обрыва и показал вперед. Могучий водопад перед нами терзал воду, в ней собрывались тысячефутовые струи. Течение уносило пузыри и песок вдаль. Перед нами, быть может, в полумиле за радугой и туманом, словно раскрученная титаном, Поблескивала, медленно вращаясь, гигантское колесо. Невероятные величины птицы, словно летучие распятия, бороздили небо высоко вверху. Мы постояли. Говорить было невозможно, да это и не требовалось. Потом, когда Дара глянула вновь на меня и нерешительно осузила глаза, я кивнул и молча показал на лес и мы пошли в обратную сторону. Возвращались мы тем же путем, и он дался мне значительно легче. Можно было снова говорить, но девушка хранила молчание, явно догадавшись, что перемены вокруг связаны со мной. Она заговорила вновь, лишь когда мы опять оказались на берегу ручья перед мельничным колесом. «Это было такое же место, как деревня». «Да» тень. И как? амбр? Нет. Амбр отбрасывает тень. Можно придать им любую форму, если знаешь как. Это место было лишь тенью. Твоя деревня была тенью, и тут, где мы сейчас, тоже тень. Любое место, которое ты можешь только представить, существует где-то в тени. А ты, деты, остальные родственники, способные расхаживать там, приходить туда или сюда по своему желанию? Да. Значит, именно это я сделала, вернувшись из деревни? Да. Лицо ее стало как бы этюдом на тему постижения истины. Уголки почти черных бровей. Опустились на полдюйма. Она шумно вздохнула. «Я тоже могу это делать», — заявила Дара. «Ходить, куда захочу». «Эта способность заключена в тебе самой». И вдруг, неожиданно, она поцеловала меня и отвернулась, короткие волосы над тонкой шеей, словно пытаясь охватить взглядом все сразу. «Значит, я могу все», — сказала она и замерла. «Ну, есть некоторые ограничения и опасности». «Такова жизнь», — отрезала она. «А как научиться управлять этим?» «Ключ ко всему — великий образ Амбара. Сквозь него следует пройти, чтобы приобрести нужные способности». Он вычерчен на полу в одном из подземелий под амбаром. Довольно большой узор. Ты должна будешь ступить на край и пройти по линии до середины без остановки. Это трудно. Сопротивление очень велико. Если ты остановишься или попробуешь сойти с линии, не завершив пути, образ уничтожит тебя. Но пройди его и твоя власть над тенью будет лишь вопросом самоконтроля. Дара подошла к месту нашего пикника и поглядела на землю. Я медленно последовал за нею. Когда я подошел поближе, она сказала, «Я должна попасть в амбар и пройти этот образ». «Совершенно уверен, что и Бенедикт рассчитывает на это. В будущем». «В будущем?» возмутилась она. Сейчас я должна сделать это прямо сейчас. Почему он никогда не рассказывал мне обо всем этом? Потому что сейчас ты не сможешь этого сделать. Дела в Амбаре таковы, что вам обоим будет опасно не то что появляться там, а открыть собственное существование. Так что в Амбар тебе пока хода нет. Но это нечестно дара буравила меня возмущенным взором конечно согласился я но пока все обстоит именно так и не я тому виной последние слова дались мне с некоторым трудом часть вины конечно лежала на мне тогда раз это недоступно мне лучше бы ты ничего и не рассказывал ну все не так страшно ответил я Положение в амбаре скоро прояснится. Правда, придется немного подождать. А как я узнаю об этом? Бенедикт будет знать. Он и скажет. Что-то прежде он не так много мне рассказывал. А почему, знаешь? Чтобы ты не расстраивалась. Он ведь заботится о тебе, он добр. Когда настанет время, он поступит так, как лучше для твоего блага. А если нет? Ты мне поможешь? Сделаю, что смогу. Как же мне связаться с тобой? Как известить? Я улыбнулся. Тема всплыла без малейших усилий с моей стороны. Действительно, важные подробности ей можно и не говорить. Только то, что в будущем, может оказаться для меня полезным. «Карты», — ответил я, — «семейные козыри». Это больше, чем сентиментальные картинки, это средство связи. Найди мой козырь и внимательно всмотрись в него, сконцентрируй все свое внимание, выброси из головы остальные мысли, представь, что это я и есть, и начинай говорить. «Ты вдруг увидишь меня на самом деле, и я отвечу тебе». Вот именно это воде не велел мне делать с картами. Естественно. А как все это получается? В другой раз, ответил я, Баш на баш. Я рассказал тебе о Бамбаре и о тени, а теперь скажи, что делали здесь Джулиан и Джерард. Хорошо, ответила Дара. Хотя рассказывать почти нечего. Однажды утром, пять или шесть месяцев назад, дед прямо замер на месте. Мы тогда подрезали деревья в саду, он любит делать это сам, а я помогала. Он стоял на лестнице, вытянувшись вперед, и вдруг замер, опустил ножницы и не шевелился несколько минут. Я решила было, что он просто отдыхает и продолжала сгребать ветви граблями. А потом услышала, что он говорит не бормочет себе под носа, а просто разговаривает с кем-то. Сперва я подумала, что он обращается ко мне и переспросила его. Он просто не обратил на меня никакого внимания. Теперь, когда я знаю о Козырях, я понимаю, что он разговаривал с кем-то из родни. Должно быть, с Джулианом. Во всяком случае, он сразу же спустился с лестницы, сказал, что ему придется уехать на день-другой и немедленно отправился к дому. С полпути вернулся и сказал, что если сюда явится Джулиан и Джерард, он представит меня как воспитанницу, осиротевшую дочь верного слуги. А потом сразу же уехал с двумя лошадьми в поводу. Клинок был при нем. Около полуночи он вернулся, с ним и они оба. Джерард был почти без сознания. Левая нога сломана, весь левый бок сплошной кровоподтек. Джулиан тоже был изранен, но кости у него были целы. Они пробыли с нами больше полумесяца, и раны их исцелились очень быстро. Потом братья взяли двух лошадей, и мы распрощались. С тех пор я их не видела. А что сказали они о том, как получили эти раны? Только что это был несчастный случай. Со мной ничего не обсуждали. Где? Где это случилось?» На черной дороге я несколько раз слышала, как они говорили о ней. А где эта черная дорога? Не знаю. Что они говорили о ней? Клеили на все корки и все. Глянув вниз, я увидел, что в бутылке еще оставалось вино. Я нагнулся, разлил оставшиеся по бокалам и один передал ей. За воссоединение. Сказал я и улыбнулся. «За воссоединение!» — поддержала она. «Мы выпили». Дара стала убирать, я помогал ей, а острое сознание того, что время не ждет, снова навалилось на меня. «Сколько мне ждать, прежде чем попробовать связаться с тобой?» — спросила она. «Три месяца. Дай мне три месяца». «И где ты будешь тогда?» «Надеюсь, в амбре». «А долго ты пробудешь у нас?» «Не очень. Прямо сейчас я должен кое-куда отлучиться, а завтра вернусь, но это всего на несколько дней. Я бы хотела, чтобы ты задержался подольше. Если бы я мог. Теперь после нашей встречи мне тоже хотелось бы этого». Она покраснела и, сделанным усердием, принялась упаковывать корзинку я собрал фехтовальные принадлежности. «Ты сейчас домой?» — спросила дар «В конюшню. Я уезжаю немедленно». Она подобрала корзинку. «Значит, едем вместе. Моя лошадь по дороге». Я кивнул и ступил следом за ней на тропинку, уводящую направо. «Полагаю...» — спросила она. «Мне лучше не упоминать никому о нашем знакомстве. В особенности дедушке» так будет благоразумнее. Плеск и бормотание ручья, бегущего к реке, что неторопливо катило свои воды к морю, становились все тише и тише, пока не исчезли совсем, и только какое-то время еще доносился скрип колеса, надетого на вал и рассекавшего в воду.